История 81. Когда убыток на самом деле прибыль. Янь Тао купил большую партию картофеля, но не стал перепродавать её с прибылью. Он связался с сотней ресторанов и выяснил их закупочные цены. Они составляли 1 юань за полкилограмма картошки. Тогда Янь Тао предложил им свой картофель по цене 8 цзяо 80 копеек за полкило. Рестораны, естественно, согласились. Надо сказать, что эта цена 8 джао была ниже той, по которой он купил товар, то есть получается, что действовал он себе в убыток. Однако после того, как начались поставки, и рестораны остались довольны качеством картошки, Янь Тао связался с производителями самой разной сельхозпродукции: помидоров, огурцов, зелени и всего остального и сообщил, что сотрудничает с сотней заведений. Он предложил использовать его связи для продажи их продукции в эти рестораны за небольшой процент с каждой поставки. Смысл идеи был в том, чтобы свести продавцов и покупателей, подписав перед этим долгосрочные договоры о комиссии с первыми. Поставщики, в свою очередь, согласились. В результате к концу года Янь Тао заработал больше миллиона юаней. Он применил две стратагемы. Первая – бросить кирпич, чтобы получить нефрит, потратил деньги на картофель, пожертвовав ими ради установления Гуан Си с менеджерами ресторанов. Вторая, Извлечь нечто из ничего, использовал связи, которые нематериальны, для получения тени, которая материальна.